Глава восемнадцатая «Я рада, что ты пришла», — улыбнулась я, приобняв тетю, державшую единственной рукой сверток с моей сестрой. «Хочешь подержать?» — спросила Маргана, заметив мой взгляд. Я сглотнула и кивнула. Никогда еще не держала на руках маленьких детей. Иралия была моей младшей сестрой, но почему-то мне все еще сложно было воспринимать эту кроху своей. Возможно, из-за того, что я сидела в подземелье и ждала смертной казни, когда она родилась. Маргана передала мне девочку, и я посмотрела в огромные голубые глаза, устремленные на меня. Девочка внимательно уставилась на меня, и мне стало неуютно от этого взгляда. Тетя же отошла от меня, и ее глаз вспыхнул серебром, под цвет маски, скрывающей половину ее лица. Рядом с ней сразу возник железный куб, который начал менять чертания и перестраиваться во что-то другое. Вскоре в нем можно было признать колыбельку для ребенка. Я сама отправила весточку Моргане. Конечно, мне хотелось навестить ее в лесу штормов самой, но Дрейк отговорил меня от этой затеи. Он понимал, что я задержусь там надолго, а мне нужно было стать хорошим правителем. «Я ненадолго», — произнесла Моргана и показала мне ладонь целой руки. Я сперва даже не поняла, что не так, но, приглядевшись, ахнула. Ее ногти стали железными. Метка, прошептала я, не в силах больше ничего произнести. Тетя кивнула, но выражение ее лица не поменялось. Я опустила взгляд на ребенка в моих руках, откинула волосы с ее маленькой шеи и увидела небольшой красноватый нарост. Он никуда не пропал, но и не увеличился. «Еще рано судить!» – произнесла Моргана, сразу поняв, о чем я думаю. Она взяла из моих рук девочку, и я сразу почувствовала облегчение. Тетя уложила Иралию в колыбель и развернулась ко мне. «Зачем я была тебе нужна?» Я соскучилась по Моргане, по той, кто успела мне стать родным человеком. Но вместо этого я сказала. Когда владыка воздействует на Гидеона, разлом расширяется. Пару дней назад из Серого Царства удалось вырваться одному Злеману. «Это ужасно», — покачала головой маркана «Никто, надеюсь, не пострадал». Он успел убить одного воина из Вильмора. Грустно покачала я головой. — Это зашло слишком далеко, — ахнула Маргана. Это будет с каждым разом лишь усугубляться. Нужно прекратить эту связь. — Я знаю, — кивнула я. — И думаю, есть единственный способ сделать это. Маргана внимательно посмотрела на меня. Почему-то я даже не сомневалась, что она уже знает, что я скажу. Но все равно я произнесла это вслух. Нужно вернуть Гидеону часть его души. Его душа ослаблена, и владыке легче воздействовать на него. — И, конечно, ты уже узнала у Траксы, возможно ли это? — полутвердительно спросила женщина с накинутой черной мантией на плечи. Я вновь лишь кивнула, и тетя с пониманием произнесла. — Но ничто не происходит без последствий, верно? Я вновь кивнула, но на этот раз добавила. Часть души может вовсе не вернуться к Гидону, тогда это будет зря, ведь повторно я уже не смогу получить противовес. Это делается лишь раз. И разлом сохранится. — Это все? — спросила Маргана. и я кивнула, не став упоминать о том, что вся та мощь, использованная мною с противовесом, могла разом хлынуть на меня после возвращения осколка души. Тетя в задумчивости помолчала и спросила. — Катарина, ты уже все решила? «Нужно обезопасить мир от злемонов», — уверенно произнесла я. «У меня есть один план. Мне нужно увидеть последние воспоминания Джиннис. Возможно, в нем я отыщу ответ, можно ли победить владыку, ведь он провоцирует разлом. Не будет его, не будет воздействия на Гидеона. Но если такого способа нет, я откажусь от противовеса». «И ты в полной мере осознаешь, чем это чревато?» — спросила Маргана и помахала передо мной ладонью с железными ногтями. Ее метка разрасталась, я знала это. Рост моих меток остановился с появлением противовеса, но не будет его, и мощь Дефаута вновь станет переполнять меня, проникая все глубже и поражать внутренние органы. «Мне придется пойти на это», — пробормотала я и уже наигранно бодрым голосом добавила. «К тому же ты же живешь дальше». «Я опасна», — с нажимом произнесла Маргана. Я веду отшельнический образ жизни, скрываюсь в лесу штормов. Даже если дефаутов признают полноправными жителями пятигранных королевств, я не смогу жить здесь во дворце. Я чувствую, как моя мощь переполняет меня. Мои метки разрастаются, я чувствую их внутри себя. Такого будущего ты хочешь для себя». «Возможно, я отыщу способ победить Злемана без отказа от противовеса», — неуверенно произнесла я, представив одиночество Морганы. «А ведь я тоже большую часть своей жизни была одинокой. Хочу ли я вновь вернуться к этому?» «Ладно, ты знаешь, что делаешь», — вздохнула Маргана, понимая, что меня не переубедить. «А что с легендой о Соликсе и Луминаре? Вы нашли что-нибудь в библиотеке?» Стыдно было признавать, что мы уже не посещали библиотеку, решив, что проблема с восходом Соликса не является первоочередной задачей. «Ну, мы поискали», — пробормотала я. «Но потом этот злеман. В общем, больше мы пока не искали». «Не игнорируйте знаки окружающего нас мира», — заметила Маргана. «Это может быть не менее серьезно, чем разлом в сером царстве». Тетя подумала еще немного и добавила. — В лесу штормов сейчас неспокойно. Много магов из вами, которые были верны Верховному Магу, отправились туда. — Вот почему в Академии осталось так мало людей! — вздохнула я. — А не было ли замечено среди них Гуймара? Маргана покачала головой. — Этот трус туда не сунется даже со своими приспешниками. Он бросил этих магов. Они просто напуганы, что ты их казнишь за помощь Гуймару. Да и не смог бы он незамеченным перемещаться по лесу штормов, когда мне сообщили бы о его присутствии. Так что он точно не в лесу штормов. — А где же он может быть? — задала я, скорее всего, вопрос для себя, чем для Морганы. — Тебя это беспокоит? Единственный целый глаз, не скрытый железом, внимательно смотрел на меня. — У него твое железо, и все его записи из лаборатории он забрал с собой — Это пугает меня. Что еще он может придумать?» «И при этом потратил слишком много магии», — заметила Моргана. «Не думаю, что он решится показаться в ближайшем будущем. Наверное, он где-нибудь залег на дно и не собирается оттуда показываться. Он не самоубийца. Во дворце войны Вельмора и Сирены, даже с магами и отрядом Кавани ему не удалось победить их. В одиночку он ни на что не способен». — Хотелось бы мне в это верить, — вздохнула я, и Маргана улыбнулась мне. — Ты же больше переживаешь не из-за него. От ее внимательного взора ничего нельзя было скрыть. Я опустила взгляд в мраморный пол и тихо произнесла. — Из-за него я не могу пробудить родителей от вечного сна. — Наберись терпения. Поговори с магами, которые остались вами, — предложила Маргана. Да и вообще... Гуймар наверняка сейчас далеко, он не сможет поддерживать свою связь с ними вечно. Они не будут всегда в вечном сне, они вернутся к тебе. Ты королева, ты должна быть терпеливой, ничто не создается моментально. На все требуется время. Но пока есть риск, что это будут не совсем они, пробормотала я. Поэтому я бы предпочла поймать его, разорвать эти связи и увидеть его мертвым. Последние мои слова прозвучали твердо и сухо, они удивили даже меня. Никогда еще я никому в своей жизни так сильно не желала зла. «Жизнь изменила тебя, Катарина», — вздохнула Маргана, покачивая головой. «Я уже не вижу перед собой ту девчонку, переодетую дикарем безумия, которая отважно явилась ко мне в лес штормов. Все больше и больше я узнаю в тебе себя». «Это плохо?» спросила я изменения претерпевают все люди пожала плечами маргана плохо это или нет время покажет